Лада. А Сёмка опять на коне, но теперь уже по своему делу. После удачи с Новгородом Великим, который известно сам себе господин, и потому мог ни полушки не дать, да в придачу ещё князя осрамить Дмитрий константинович на радостях всё посольство одарил щедро. Сёмке гривну кун пожаловал. Примечание. Гривна. Весовая и денежная единица Древней Руси – сперва это фунт серебра. Позднее количество серебра в гривне значительно снижается, более чем вдвое. Денежная гривна называлась гривной кун. Это название уже в XIV веке было пережитком, напоминая о временах, когда ценные меха, не только куньи, играли роль денег. Отродясь, не держал парень в руках такой казны. Разбогател, во как! Разбогатев, поклонился князю, просил отпустить на недолгое время. И вот, теперь скачет на родину. Осталось у Сёмки в родном селе, зазноба. Эх, Настя! Вспомнишь, сердце всколыхнётся. Уж больно краса девица. Высокая да ладная, как вон та ёлочка. Что стоит на пригорке, запушенная снегом? Весело скакать так-то Люба на белый свет взглянуть Вокруг леса вы не одетые Не шелохнуться Зимняя дрема одолела их Морозное солнце Да искры снежные Да тени по снежным валам протянули сини-сини Посмотришь на них И настер взор вспомнишь Сам на себя удивлялся Семка Другим человеком с ней становился И Езёрства, как не бывало, и к вину не тянет, и мысли в голове бродят хорошие, ласковые. Давно приглянулась ему Настя, но до поры до времени и думать было нечего засылать сватов. Отец её богатый, горд, а Сёмка кем был? Бабыль, никола ни двора. Теперь иное дело легко вымолвить. княжий человек, князь Дмитрий Константинович. До него ласков, конь под парнем добрый, кольчуга, шелом, меч. Нельзя сказать, чтобы очень богаты, но в люди показаться не стыдно. Доспех справный. Эх! Сёмка встал на стременах, гикнул молодецки. Еловая лапа больно хлестнула его по глазам, засыпала снегом. Не кичись, дескать, а всё не втерпёшь, скорее приехать вот конечно, перед односельчанами покрасоваться. Да и о Насте сердце ноет. Как она там? Может, замужем? От такой мысли прошиб, несмотря на мороз. Да нет, не бывать такому. Любит его Настя, клялась ждать, уходил из села, плакала. Тревожно и сладко вспомнить лицо ее, тяжелую косу цветомытого льна. Нет, Настя не забудет. Но все же, кто знает, отец суров, а ее дело девичье, не спрося могли выдать. Когда въезжал в село, заметил на отшибе под знакомой березой черный обрушенный избиной сруб, голая жерди вместо крыши, от соломы помина не осталось. Здесь прошло веселое и горькое сиротское детство. из за заисп увидел покопченую клеть соляной варницы, А немного поодаль, полузанесенную снегом, узорную резьбу по коньку крутой крыши над расписанными воротами. За ними новые хоромы и заморскую диковинку. Окно в светлице, набранное из мелких кусков стекла. Подумал, знать Андрей Спиридонович идет в гору, богатеет на соляном промысле. Не слезая с коня, застучал в ворота. В ответ залаяли, загремели цепями собаки. Случилось так. Хозяин был на дворе, сам пошел к воротам, окликнул. Семка узнал его по голосу, отвечал вежливо. «Здрав будь, Андрей Спиридонович! Как живешь, можешь! Как тебя Бог хранит? Прими гостя!» Соскакивая с коня спросил. «Не признал! Где признать? Семку-пастушонка, помнишь? Он самый!» Вошли в горницу, помолились на образа, сели. Разговор повели издалека, о здоровье, о делах деревенских, об урожае. Хозяин не утерпел, первый спросил гостя про жизнь его, про удачу. А сам все глядел, глядел. Точно, он, Семка. Меч при бедре, в красных софьяновых ножных со светлыми бляхами. Кольчуга и позвякивает. Ну дела, привалило парню счастье. — О том же, — говорил и Семён. — Так, значит, и жил. Торговый гость, Некомат, удаль мой узнал Не один раз доверял блюсти мечом обозы свои. Вроде дело и неплохое, а только и сейчас ходить бы мне за купецким добром, каб не случай. Некомат меня к Суздальскому князю гонцом послал. Я у князя остался. Вот так-то на селе коров пас. Теперь княжем гриднем стал. Примечание. Гридень — княжеский дружинник. Слово это характерно для Киевской Руси и в четырнадцатом веке употреблялось уже редко. Семка замолк, приосанился. Андрей Спиридонович своим ушам не верил. Ишь ты, гриднем! Слово-то какое! Старое слово, звонкое. Нынче скажут проще. Войнам, дружинникам. А он гриднем назвался. Вот тебе и пастух!» И только тут опомнился старик, засуетился. «Что ж я? Человек с дороги устал, проголодался, а я старый, одурел совсем. Да правду мол ведь, Семен, не ждал тебя таким увидеть!» Семка встал, отвечал просто. «Не хлопачи, Андрей Спиридонович, не за угощением к тебе приехал!» И вдруг бухнулся старику в ноги. «Отдай дочь свою за меня!» «Прости, не по обычаю сделал, сам с поклоном пришел, но ведь прогнал бы ты моих сватов!» Андрей Спиридонович нахмурился было, да быстро сообразил. «Лучшей пары не сыскать!» Велел встать, отвечал строго. «Непорядокая так-то, но твоих сватов, семён я поворотил бы, это ты правду говоришь!» Помолчал, подумал. «Ино дело ты сам!» Такому соколу отказать грех. Постой, постой, Семен, я не все сказал. Дочь моя, Анастасия Андреевна, чад любимая, холеная, невольте ее не буду, надо Настиного согласия спросить. И, видя, как брызнула радость из семкиных глаз, добавил уже совсем сурово. Погоди и радоваться, парень. Настя не больно льстится на женихов, а сама не пойдет, не прогневайся. Невесело спускалась Настя из светлицы. Нарядиться заставил, не иначе опять сваты. И чего батюшка хочет? Сказала, не иду и не иду. Лучше в монастырь. Вошла потупись, поклонилась, не подняла глаз. И вдруг такой знакомый, такой ласковый голос. Настенька, лад моя! Примечание. Лада. Милая, любимая. От корня лад, мы и сейчас употребляем слово ладный, хороший. Ахнула. Он? И не он? Нет-нет, померещилась. Провела рукой по глазам, а ноги сами собой понесли к нему. Он, он, шеланный, любимый, жданный. Ах, я Сама к парню целоваться полезла. Совсем опалаумила девка, бесстыжая есть. Настя, Настя! Хотел было прикрикнуть на дочь построже Андрей Спиридонович. «Да где там?» «Глядь на них, почуял, слеза прошибает». Осталось сидеть на лавке, утирать глаза рукавом рубахи. «Ну, довольно, довольно вам! Хоть ты, семён постыдись малость, вставайте на колени!» Андрей Спиридонович полез в красный угол снимать образ. «Мизгирь!» На следующий день с утра в дом к Андрею Спиридонычу стал набиваться народ. Покрасовался-таки Сёмка перед односельчанами. Ахали и дивились мужики, а некоторые даже щупали добротную Семёнову одежду. Конечно, не обошлось без чарочки. В самый разгар веселья валился боярский Тиун. Примечание Тиуны. Различные должностные лица у князей-бояр, в данном случае староста, боярский доверенный. Шапки не снял, снега с не отряхнул. Не отвечая на приветствие хозяина, он застучал суковатым посухом о пол и принялся кричать. — Наконец-то, Сёмка, ты мне попался! Где шлялся собачий сын? Андрей Спиридонович попытался унять Тиуна, но тот пуще прежнего расшумелся тогда Сёмка шагнул вперёд, легонько отстранил андрея спиридоновича ответил негромко видимо сдерживаясь по что никита петрович посохом стучишь по что грузишь мне воли твоей надо мной нет как нет чертова отродья Был твой батька в закупах у боярина аль не был примечание закуп полусвободный крестьянин получивший суду и до выплаты долга попавший в зависимость от феодала. «Ну, был. В голодный год твой боярин взял отца в кабалу. А только напрасно вы с боярином надеялись, что знаменитый на всю округу кузнец так у вас в кабале останется. Кабальные куны отец уплатил по уставу, сирич вдвое». «С него сверх того еще лихву взяли», — подсказал кто-то из гостей. «Лихва. Ростовщический процент». Барыш, взятый сверхдолго. «Так, так!» — заговорили мужики. «С него без устава было взято! Не по правде! Он и помер с того! Надорвался на работе!» Тиун сверкнул на них глазами, и мужики смолкли. Но семён не замолчал, хотя и говорил мирно. «Так что, Микита Петрович, с меня взятки гладкие. Иди себе по-добру, по-здорову. А то так садись к столу!» Не побрезгуй нами. Но Тиуна не так легко было утихомирить. О том я не спорю. Батька твой выкупился. А ты кем стал? Изгоем. Примечание. Изгой. В общем смысле человек, потерявший свое место в жизни, в обществе. Не было у тебя ни плуга, ни животины, ни кузни. Твоя правда, никита Петрович, после смерти батюшки. «Вы с боярином не промахнулись, ободрали меня как липку, благо в те поры я был не смышлёнышем, не насытно брали...» «Что старое поминать?» — отмахнулся Тиун. «Был ты мал, коров пас, старался, тебя и драли нечасто, а возраст вошёл, избаловался, по что из села ушёл?» «Захотел и ушёл, ты своих холопов стереги, собака боярская!» — ответил Сёмка. Начиная сердиться, нечего к вольным людям цепляться. «Вольный!» Тиун засмеялся. «Тоже мне, вольный!» «Беспортошный ты был, это точно! Как умные люди делают! Попал человек визгой, гол как сокол, жить нечем, но и идет к боярину с поклоном. Тот его и на землю посадит, и коня даст. И сам верхом на мужика сядет, благодетельствует одним словом». Твоя правда. Часто так бывает. Пока человек из кабалы вылезает, его так обдерут, что ему одно остаётся. В новый хомут лезть. На это бояре а благодетельствуют Потом ходи до да чеши затылок. А со мной у вас сорвалось. Нашлось у меня дело и без вас. Промахнулись вы. Не всё у меня отняли. Это, видал? Семён наполовину вытащил свой меч из ножен. Старый мечишка. «Батькиной работы! Я ему только ножны новые справил! С него и в гору пошел!» Тиун, увидев меч, которого он сгоряча сперва и не заметил, сразу как-то остыл. Однако не отстал от парня, хитро прищурясь сказал «Ладно, давай по-хорошему, плати долги и живи, как знаешь!» «Какой долг? Как какой долг? А ведомо тебе, Сёмка, сколько ты боярину за годы сиротства должен!» «Чай тебя поили, кормили!» Семка побелел. Угроза кобылы будто петля, сдавила ему горло. Но тут вмешался Андрей Спиридонович. «Полно врать! Он мирских куров пас, мир его и курмил. Ничего он боярину не должен. А ты, мисс Гирь, вот куда паутину вздумал протянуть. Да что ты, семён с ним толкуешь? Нечто забыл, что ты княжий гридень!» семён Руково матер под солба. В самом деле забыл. С детства пуган. А как увидел у этого пса боярского посох его суковатый, так и разум отшибло. Семён вдруг кинулся на Тиуна. Вырвал у него посох. Сломало колено. Мужики схватили Семку, но он легко отшвырнул их. Не замайте! Счастье его, что у него борода седая. А то я обня колено, об него посох сломал. «Уходи пока цел, мисс Гирь, и мне на пути не попадайся!» Микита не слышал последних слов семёна Он выскочил на крыльцо, кубарем скатился вниз. Сидя на последней, оледенелой ступеньке, только перхал дахал да Потом, отдышавшись, с трудом поднялся на ноги и, отряхивая снег, пригрозил. «Дай срок, Семка, я тебе покажу вольного человека!» — Будет тебе ужо Мурза Ахмед Вечерело. Сёмка и Настя сидели у окна. В горнице было тепло и тихо-тихо. Вдруг на улице зашумели, бежали мальчишки, кричали истошными голосами. — Татары! Татары! У околицы скакали первые верхоконы. С посвистом. С гиком летели они по селу. Низкие лохматые лошаденки были на удивление резвы. Показался вазок, крытый белым войлоком. Сотня, если не больше всадников, окружала его. Настя, увидев татар, замерла. Лицо стало белее плата. Похолодевшими пальцами сжала Семкину руку. — Настенька, беги наверх, схоронись, не ровен час. Парень не сумел вскрыть тревогу. Настя убежала, а Сёмка натянул кольчугу, опоясался мечом. Чёрт их знает, так-то спокойнее. Посол ханский Мурза Ахмед ехал злой, все бока обломала на ухабах. Взглянул. улус большой. Примечание. Улуз, в данном случае населённый пункт, в широком значении, феодальное владение гордынского вельможи. В Орде русские княжества также назывались улусами. Решил здесь отдыхать. Татары рассыпались по селу, кололи баранов, телят, кое-где запалили костры. Через забор перелетела недорезанная курица, отчаянно кудахтая, заметалась по снегу, оставляя кровавый след. У исп на коленях стояли мужики с чадами и домочадцами. Узкими... Под слеповатыми глазками смотрел мурзава круг вот навстречу к его воску направился человек в добротной лисей шубе содрать с него шубу подумал мурза но старик шел смело и мурза решил повременить содрать шубу никогда не поздно челом бью государь что прикажешь тиун я здешний и твои повеления рад выполнить Введи на боярскую усадьбу! «Далековато будет до усадьбы! Версты три аль четыре! Да ты, государь, не тревожься! Мы тебя и тут ублаготворим!» — указал на дом Андрея Спиридоновича. «Чем тебе не хоромы?» Мурза выглянул из воска. Дом Андрея Спиридоновича ему приглянулся, а больше того, приглянулось испуганное девичье лицо, мелькнувшее из-за занавески в окне светлицы. Мурза крикнул «Заворачивай!» Ковыляя вслед за воском по сугробам, Теун злобно ухмылялся. Андрей Спиридонович встретил гостя честно, у ворот, кланялся земно седой головой в снег. В горнице на коленях же с хлебом солью, на чистом расшитом полотенце, встретил его Сёмка. Кольчуга и меч пришлись не по сердцу Мурзе Ахмеду, но татарин смолчал. Обратился к старику, спросил по-русски довольно чисто. — Кто таков? Сын твой будет? — Сын, государь, сын. Гриднем у Дмитрия Костянтиновича князя Суздальского служит. Сын у тебя хорош. А девка, дочь у тебя есть? И, видя, как передернулся от этого вопроса Семка, Мурза порешил. — Девка ему, сестра или невеста? Старик кланялся опять и опять. «Дочерей нет, государь! Не обессудь! Сядь за стол! Чем богаты, тем рады!» Мурза сел, распахнул полы теплого, подбитого волчьим мехом халата, велел, чтобы сам хозяин с вместе служили ему. «Что поделаешь? И служили татарину с поклоном, с приговором, с честью!»